ешь приказал рони бросив косой взгляд на юношу или хочешь в обморок от изнеможения упасть я не голоден тихо возразил юноша что-то мне это напоминает себе под нос буркнул рони наверное судьба у меня такая уговаривать глупых детишек не морить себя голодом да ли он удивленно посмотрел на имперца гадая о чем это он но тут же уже громче продолжил. «Нор, если ты не перестанешь играть трагедию и втихаря жалеть себя, то я прикажу выкинуть тебя за борт. Будь мужчиной, в конце концов, ты сам согласился на мое предложение. Нечего теперь корчить из себя страдальца. Тем более, что пока с тобой ничего не делают». И этот человек осмеливался говорить мне, что я слишком суров со своим учеником. Не выдержав, хмыкнул Делион. Сколько сочувствия в твоих словах Рони, даже страшно становится. А ты вообще помолчи! Раздраженно крикнул ему Рони. Что ты за старшая гончая такая, если ничего не понимаешь в воспитании и обучении? Делион вспыхнул от негодования, со злостью стукнул кулаком по столу, но ничего сказать просто не успел. потому что Нор не громко обронил. Как вы собираетесь сражаться с императором, если постоянно спорите и ругаетесь? После чего взял в руки ложку и принялся неторопливо есть. "Давно бы так", проворчал Рони, разливая вино по бокалам. "Да Леон Одним глотком осушил предложенный напиток, некоторое время блаженно жмурился, ощущая, как от хмельной жидкости теплеет внутри, затем сделал знак имперцу налить еще. «Когда будет ритуал?» — невнятно из-за набитого рта спросил Нор. «Прямо сегодня?» «Нет, конечно». Рони не удержался и широко зевнул. «После такого выматывающего дня...» «Выспаться как следует надо, да и потом, думаю, тебе захочется немного пообщаться с девушкой до обряда. Кстати, да ли он?» «И ты наверняка найдешь с ней общие темы для разговоров». «Вот как?» — переспросил тот. «С чего вдруг?» Имперец загадочно улыбнулся и хлопнул в ладоши. Практически сразу после этого в дверь за спиной старшей гончей осторожно стукнули. Да Леон с интересом обернулся, гадая, кого увидит на пороге. Он был почти уверен, что Рони совершенно невероятным образом удалось договориться с Амарией, стражем границы. И тем большим было его удивление, когда в комнату, ярко освещенную магическим огнем, вступила худенькая рыжая девушка. Рая Нор стремительно побледнел и с каким-то отчаянием оглянулся на своего наставника. «Доброй ночи!» — вежливо произнесла беглая младшая гончая. Подошла к столу и без спроса уселась напротив Далеона. Спросила, смело глядя ему прямо в глаза. «Не ожидали?» «Не ожидал», — согласился Далеон. «Как ты выжила?» Это было тяжело. Рая криво усмехнулась. «Очень тяжело, но иногда страх перед смертью творит чудеса». Рони вальяжно откинулся на спинку стула, несомненно получая наслаждение от этой сцены. В его карих глазах блуждали смешинки, словно происходящее изрядно веселило его.